Глава тридцать девятая. Свадьба. Аластер Дарк. «Я знал, что ты сошел с ума из-за этой девочки, но не думал, что все настолько запущено. Рад за вас, Алл». Между тем с открытой улыбкой ответил Макс, спешно натягивая парадный костюм. «За окном только занимался рассвет, а мы уже собирались идти в храм». Мне самому еще не до конца верилось, что сегодня я сделаю Элис своей. Фелиция осталась с Дэзи. Моя маленькая бунтарка наотрез отказалась подождать в академии, дожидаясь, когда я решу текущие вопросы. Я не стал спорить. Не думаю, что в ее гардеробе найдется что-то подходящее для подобного случая. «Кто сегодня будет вместо тебя присматривать за эльфенышами?» поинтересовался Макстер. Я отправил сообщение Дереку Айсу. Он обещал решить этот вопрос, но теперь замучает своим любопытством. Я написал, что дело личное, — ответил я. Если быть до конца честным, то я еще не особо представлял, как я объясню все это на работе. С другой стороны, мне до отставки по выслуге осталось совсем немного, да и не обязан я отчитываться о частной жизни. «Представляю!» «Может запустить легенду о моей племяннице, коварно совращенной порочным карателем?» Издевался надо мной друг. «Мы без этого привлечем внимание. Кстати, надо заехать в салон готового платья, иначе моя невеста будет выходить замуж в академической форме», — заметил я. «Не беспокойся об этом. Дейзи уже давно шила для твоей возлюбленной свадебный наряд. Это подарок вам от моей жены». «А вот мой», — сказал наставник, протягивая мне толстую папку с бумагами. «Вы и так сделали для нас очень многое, но все равно я безмерно благодарен тебе, Макс». «Что это?» — уточнил я, не открывая пока документов. чтобы там ни было, сейчас не до них». «Мне удалось получить сведения о счетах твоего папаши и сводного брата в Элендейле. Только сегодня получил бумаги». И не спрашивай, как мне удалось их раздобыть. Надеюсь, они что-то прояснят в вашем расследовании. Сказал друг, в очередной раз поражая меня. Спасибо. От души поблагодарил я наставника, неловко обнимая его. Давай я спрячу папку. Заберешь утром. Сегодня тебе точно будет не до нее. Кстати, нам лучше уже спуститься. Твоя девчонка так решительно настроена... что если мы не придем сами, с минуты на минуту она поднимется и потащит тебя к церемониальной чаше. Снова подшучивал надо мной Макс. Ты прав, мне слизь, невероятно повезло, согласился я. Вот и не забывай об этом. Дружески хлопнул меня по плечу наставник. Я открыл дверь. Женщины действительно уже ждали нас в просторном холле. Дэйзи надела нарядный темно-зеленый костюм и суетливо хлопотала над Фелицией, мешая мне рассмотреть любимую в свадебном наряде. но «Ну что, вы готовы? Невеста не передумала становиться женой этого угрюмого карателя?» С усмешкой спросил Макс. «И не мечтайте!» Отозвалась лис поворачиваясь к нам с лучезарной улыбкой. «Моя красавица!» Фелиция была дива, как хороша. В длинном белом платье накидки из меха соболя, тонкая, изящная, грациозная и такая любимая, что сердце сладостно сжалось в груди. «А я бы на твоем месте передумал. Такой красавицы я, как добрый дядя, могу найти десяток женихов получше. Не бойся, этот болван тебе уже всю душу вытрепал своим чрезмерным благородством». как всегда проявил завидную осведомленность Макстер. «Аластер самый лучший», ответила Лис, бросая на меня нежный взгляд. «Что же, тогда поспешим разбудить жрецов. Наверняка эти лентяи еще медитируют, похрапывая на своих лежанках». В своей ироничной манере заявил Макс, подавая руку Дезире, а я поспешил обнять свою невесту и украсть у нее сладкий поцелуй. В прибыли к открытию ворот. Немного сонные жрецы проверили наши документы, убедились в том, что все стороны согласны и стали расставлять свечи и чертить руны брачного обряда. «Ты уверена?» «Не знаю, зачем», — спросил я. «Наверное, хотел избавиться от чувства вины. Я до сих пор считаю, что Лиз заслуживает большего, но уже не хочу бороться со своими чувствами». Эгоистично желаю ее присвоить, привязать к себе всеми возможными способами. Не начинай это снова, ал, иначе я решу, что не уверен ты. Строго произнесла моя девочка, заставляя меня расплыться в глупой улыбке. Притянул к себе невесту и нежно поцеловал. Старшие жрецы не обратили на нас внимания, но самый молодой послушник поглядывал, одновременно радуясь за нас. И немного завидуя. Наконец они закончили с приготовлениями и пригласили нас в круг начерченного круг каменной ритуальной чаши. Мы с Лис опустились на колени друг напротив друга. Священные воды разбрасывали блики, делая все происходящее поистине волшебным. Глаза в глаза, душа в душу. Мы смотрели друг на друга, не в силах отвести взгляд, с трудом дыша. остро ощущает этот миг магического единства. «Ваша жертва матери!» Перебивая монотонный речитатив других жрецов, потребовал самый старший, протягивая ко мне ладонь. Я без колебаний вложил свою руку, не дернувшись, когда холодный металл коснулся меня, обжигая короткой болью. «Ваша жертва матери!» обратился теперь к Фелиции, служитель культа. Моя девочка смело протянула ладонь, позволяя жрецу ранить себя. Тяжелые густые капли нашей крови падали в чашу, а руны, начертанные на полу, светились все ярче, пока наше запястье не обожгло вязью брачных татуировок. «Ваша жертва принята! Теперь соедините руки в знак того, что кровь смешается в ваших детях! Теперь вы муж и жена! перед лицом людей. «И матери!» Торжественно произнес жрец, поливая наши ладони заживляющим зельем. «Ну уже целую супругу, Ал!» Громким шепотом обратился ко мне Макстер, игнорируя недовольное сопение служителей культа. «С удовольствием», — ответил я, притягивая в свои объятия самую любимую и красивую жену на свете. «Мою Лис».